«Верия, просыпайся, за сонища! Лей скакал по моей кровати, подол платья, взвивался вверх, являя стройные ножки, и опадал. Я дернула ее за эти самые ножки, и мавка со смехом рухнула назад. Кровать протестующе заскрипела. Мы обнялись и звучно чмокнули друг друга в щеки. «Как я соскучилась!» — пожаловалась я. «Али еще не вернулась?» «Нет! Ой, вери я, ужасней практики ничего на свете нет. Эти противные сушеные никсы в конец нас достали. Представляешь, они утверждают, что прикасаться к мужчинам неприлично, что воду затаскивать нужно лишь при помощи песен и танцев. Вот дуры корявые! Если не касаться мужиков, не пощекотать, не потрогать. На кой тогда они нужны? Хоть моченые, хоть не моченые». Целыми днями учили, как вести себя за столом, как вести себя в обществе. Только что как на нужник правильно садиться не показывали. Волосы заплетать заставляли и даже грозили розгами. Нет, ты подумай только, мавку пороть розгами, гадины. Одна радость напелась до тошноты. А ты чем занималась? А, я махнула рукой, легенда собирала. «Таска!» – прокомментировала Лея. «Вот и я про то же». Я подпихнула Мавку с постели и накинула на кровать одеяло. Тут мне вспомнили слова Коровы смерти, и я непринужденно проговорила. «Надеюсь, ты никого не утопила?» «Ты что? Нам это пока запрещено!» Мавка моего вздох облегчения не заметила. Только мы успели приготовить поесть, разложили Лея вещи по местам, как дверь распахнулась, и на пороге возникла широко улыбающаяся Алия. Шаги ее сопровождались бряцанием железа. Я и Лея бросились обниматься. «Ты как?» — спросила я, оглядывая подругу. «Как нас гоняли! В кошмарах не приснится! Никаких сапог не напасешься!» Алия показала сапог с отставшей подметкой. «Кстати!» Она подняла голову, продолжая выкладывать вещи из мешка. «Я Айрона видела!» В один прекрасный день Вульфович сообщил, что будет тренировка, приближенная к реальному бою, и выпустил нас против Айронова факультета, представляешь? «Мы первокурсники против этих монстров!» «Как Айрон? Он тебе вялым не показался?» Все-таки донимал меня этот вопрос. «Вялый!» — заорала Алия. «Да он злющий, как гадюка был! В пять минут скрутил меня в бараний рог, да еще полбуд так шарахнул, что до конца практики ходила с фингалами под обоими глазами. Вялый! Разогнали нас, как щенков!» Она погрозила мне рукой, зажатой в ней курткой. «Никогда не пытайся одолеть в вампирю силой. Бей сразу заклинанием. Я думал, он шкуру с меня на полном серьезе спустит. Каким образом факультет аэрона оказался с вами? Только на один день, перед распределением. а, -а, -а, -а Хватит до практики! Давайте лучше чай пить! Взмолилась Лея. Вечером все поделились своими впечатлениями. Я рассказала, как собирала легенда о заветном лесе и чуть не спилась. Лея изобразила Никс, а Лея описала кровавые разборки. Про прогулку в заветный лес рассказывать я не стала. Не захотела, и все. «Давайте в парке прогуляемся», — предложила Лея, вдыхая свежий весенний воздух. Мы согласились. Спустились вниз и вышли на улицу. Сумерки заполнили все аллеи. Мы со смешками нашли уединенное местечко в ветвях черемухи, которое просто одуряюще пахло. «Скоро каникулы. Как проведем?» — спросила я, наклоняя к носу цветущую ветку. «А Ле, ты домой поедешь?» «Не знаю», — подруга присела на скамейку. «Может, недельки на две». «А меня тетка приглашает». Лея, уцепившись за ветки, полезла на дерево, села поудобнее на ветку и принялась болтать ногами. «Соблазняет эльфийскими послами, так что я поеду в середине лета». «Вы же помните, я нагадала, что выйду замуж за красавца-эльфа. Может, моя судьба будет именно там?» Али посмотрела на меня и смущенно произнесла. «Ты опять одна останешься. Хочешь, поехали со мной?» Я представила себя в дружной стае велкалаков, изъясняющихся на Лаквилском, и помотала головой. «Нет, я останусь здесь». «Вери я, а ты маг больше не видела?» Неожиданно спросила Лея. Я вздрогнула. — Нет, да я его и не искала. У меня вот такой вопрос. Через неделю будет королевская ночь, последняя ночь перед летними каникулами. Мне бы хотелось провернуть что-нибудь грандиозное. Лея восторженно запищала и захлопала в ладоши. А Ле хмыкнула. — Что, после вежи уже отошла? — Кстати, о веже. У меня пол мешка бирок с того раза осталось. Глаза у Алии загорелись. Надо пустить их в дело. Девочки, нас кто-то подслушивает. Пискнула Лея, ткнув пальцем за деревья. Поймаем и морду начистим. Алия рывком кинулась в ту сторону, мы за ней. За деревьями что-то мелькнуло, но когда мы выскочили и обнаружили того, кто подслушивал, то залились смехом. За деревьями стояла статуя Грифона. — Я была уверена, что оно шевелится, — обиженно проговорила Лея. Теперь нам стало казаться, что весь парк заполнен прислушивающимися ушами. Стало неуютно и зябко. — Может, в комнату пойдем? — жалобно попросила Лея. — А то мне кажется, будто в парке мы не одни. Мы резво побежали к школе. Разговор о проделках в последнюю ночь был забыт. Поужинав, девчонки дружно стали зевать, а Лея ссылалась на то, что привыкла спать по режиму. Лея вторила ей, говоря, что проклятые Никсы что-то нарушили в ее организме, и к вечеру глаза просто слепаются. «Я пожелала подругам спокойной ночи и легла тоже». Честно потаращилась в темноту, а потом услышала стук камушка в стекло. Послышалось. «Стук повторился». Я, накинув халат, высунулся из окна, долго всматривался в темноту. Наконец, под окном заметил светловолосую голову. «Айрон? Давай, выходи!» Он махнул в сторону парка. Кричать из окна, что я в последнее время его просто-напросто побаиваюсь, я не стала. Пометавшись в темноте по комнате, я на ощупь натянула сапоги, оказавшиеся алиинами, с оторвавшейся подметкой. Натянула платье, удивляясь, почему оно мне стало так тесновато, и набросила на плечи платок, найденный опять же на ощупь. Порылась у Алии в сундуке, выудила что-то небольшое, но острое, сунула в карман. Стараясь не грохотать сапогами, которые были на два размера велики, скатилась по лестнице. Постояла на крыльце, кутаясь в платок. Айрон вынырнул из темноты. Несколько секунд таращился на меня, а потом захохотал, согнувшись и держась за живот. «Ты чего?» — насупилась я. «Для этого позвал». Вместо ответа вампир схватил меня за руку и подвел к факелу над главным входом. Я посмотрела на ноги. Из растоптанного сапога жизнерадостно торчал палец. Платье оказалось леянным с глубоким декольте. Из него выглядывала ночная рубашка. Из кармана, проткнув его насквозь, воинственно торчало шило. Да ко всему прочему я куталась в скатерть стола, приготовленную для стирки. Я чертыхнулась. Ну и чего веселишься? Сам бы попробовал одеваться в полной темноте, да с двумя спящими соседками по комнате. Погоди, я сейчас переоденусь. Я стянула скатерть, а то холодно. Айрон снял куртку и сонул мне со словами. Второго твоего появления я просто не перенесу, лопну от смеха. Мы пошли вглубь парка и устроились на скамейке. Ты почему так поздно? А я только что приехал. Смотрю, в окне света нет. Вот и бросил камушек. Решил, если кто-нибудь не спит, то выглянет. Как практика? Беззаботно спросила я. Нормально. Таким же беспечным тоном ответил он. Алина меня сильно обиделась. «Ну, мечтает спустить в себя шкуру. За что ты ее так жестоко». «А она думает, что другие сюсюкаться с ней будут», — усмехнулся вампир. «Им же сказали, бой, приближенный к реальному. Значит, в полную силу. И мы так облегчили задачу. Их факультет был с оружием, это мы и были с голыми руками. Ей еще повезло, что это был я. Она-то со всей своей прытью к колене устремилась. Мстительница, мать ее». еле перехватил. Вот и пришлось в лоб от души заехать, чтобы уже к другим не полезла. Как это? Вампир криво улыбнулся. Она глазки закатила и сознание потеряла, а я порадовался, что к колене она уже по-любому не успеет. Ой, она тебе этого не простит. Я посмотрела на оторванную подметку. Айрон, а ты где практику проходила? «В Златограде, с дипломатической миссией. А что?» Спокойно объяснила Айрон. Я повозила ногой по земле и все-таки спросила. «А ты кровь пьешь?» «Естественно!» — оскалил клыки вампир. «Вот и тебя позвал, чтобы по-тихому закусать до смерти!» И полез к шее. «Лучше бы он этого не говорил и не лез с таким плотоядным выражением на лице!» Я сразу вспомнила разговор в заветном лесу и прошила в кармане, а еще слова Ли о заклинаниях. Пырнула шилом Айрона в руку, с ужасом вывернулась из его объятий и щелкнула пальцами. О, -о, о Айрон чудом успел пригнуться, и огненный шар врезался в статую, которую мы с подругами обнаружили в парке. «С ума сошла!» Он перевел дикий взгляд на меня. «Я же пошутил!» — вампир облизнул проколотую руку. Я нервно хихикнула и выбросила злополучное шило подальше, чтобы не лезло под руку. — Только не говори, что ты тоже шутишь! Айрон посмотрел на меня, прищурившись. — Ты ничего у меня не хочешь спросить? Я оглянулась на шило, лежащее в траве, и, глядя ему в глаза, отчеканила. — Раз в год ты должен пить кровь. «Это происходит во время практики. Я хотела спросить, где она проходит?» «Не спрашивай, откуда я это узнала. Могу только сказать, что не в школе». «Так я и знал!» С досадой воскликнул Айрон. «Как только увидел это чертово шило, сразу решил, что ты охоту на вампиров замышляешь». «Не увиливай от ответа». «А я и не увиливаю». Айрон зло фыркнул. «Просто не хочу говорить об этом». «Не сегодня». «А когда?» С упорством экзекутора потребовал я и скрестила руки на груди, всей позой показывая, что не отстану от бедного вампира. «Давай завтра, в это же время, на этом же месте». «Чтобы потихо у меня здесь прикопать?» «А вот и посмотрим, хватит ли у тебя смелости», — Сказала Айрон и внезапно сменил разговор. «Смотри, что у меня есть». Он потянулся к своей куртке, которая была у меня на плечах, и вытащил из кармана кувшинку, но в точности, как из заветного леса, только выточенную из сердолика. Как увидел в Златограде, сразу взял. «Спасибо! Прямо один к одному!» — восхитилась я. «А мы про последнюю ночь думали. Может, что-нибудь провернем? У меня в полнишка бирок лежит. Кстати, у тебя в комнате». — вспомнила я. — Устроим себе праздник. Айрон засмеялся. — Опять на приключения подбиваешь. Можешь смело записывать меня в добровольцы. Мы направились к школе, постояли на крыльце. Я отдала Айрону его куртку и забрала у него нашу скатерть. Студенты спали, приученные к строгому режиму во время практики. Поэтому в коридоре мы, ни с кем не столкнувшись, попрощались и пошли спать.